Глава шестая. Рабелли показалось, что обратная дорога заняла меньше времени. То ли кони застоялись, то ли неизбежное свершилось, и теперь в душе не было этого томительного ожидания. Самое ужасное произошло. Хотела она или нет, но она, жена маркиза Дювиля, и обязана подчиняться мужу. Обязана ли? Девушка бросила взгляд на волевое лицо своего спутника. Человек, который привык командовать. Вряд ли он потерпит открытое неповиновение. С другой стороны, он горд. И если Арабелла сможет сбежать? Но сможет ли? И что она будет делать потом? Всё её состояние отныне принадлежит мужу, как и она сама. Она снова стиснула злополучные розы, которые так и не удосужилась бросить в толпу у часовни. «Что с вами?» Вопрос заставил её опомниться. «Ничего. Ровным счётом ничего» поспешила уверить девушка, чем вызвала очередную усмешку. «Неужели?» «Да, я... я не бросила букет». «Мы можем вернуться», — предложил Маркиз. «Наверняка все разошлись». «Вряд ли», — протянул он. «Скорее сидят в ближайшем кабаке и празднуют». «С чего вы так решили?» «Потому что я сказал викарию, что оплачу счёт». «О, какая щедрость с вашей стороны!» Язвительно заметила Арабелла. Максимилиан улыбнулся. Уверяю, это гораздо дешевле, чем устраивать в Ландии званый обед на пятьдесят персон. Девушка обиженно моргнула и хотела ответить, но пока она подбирала слова, экипаж свернул на подъездную аллею. И вскоре остановился у крыльца. Леон, кажется, именно так звали кучера-маркиза, сразу же выскочил из конюшни и направился к своему хозяину, чтобы забрать лошадей. «У вас гости, милорд» тихо предупредил он беря коней под устцы местный констебль а бобби он хороший парень все в порядке дювиль улыбнулся распахнул дверь и посторонился пропуская жену вперед а вот и мы милорд у вас начал мистер маркл все еще находившийся в гостиной далее он мне сказала визитёре. дружище то очень вовремя доброе утро милорд Пробасил Роберт Бамсли. При виде девушки он нохнул и выпучил глаза. «Милорд, неужели всё правда?» «Что именно?» — поинтересовался Дювиль. Рабелла готова была поклясться, что он еле сдерживает улыбку. «Что вы похитили девушку и удерживаете её против воли». «А, простите, вы же незнакомы», — наигранно спохватился Маркиз. «Миледи, позвольте представить вам Роберта Бамсли. Он служил под моим началом во время войны. Бобби, перед тобой моя жена. Мы только что обвенчались, поэтому тебе выпала честь поздравить нас первым, за исключением жителей деревни, которые осыпали нас зерном. Ну и ну. Только и произнёс констебль, переводя ошарашенный взгляд с маркиза на Арабеллу и обратно. Я так и понял, что дело нечисто, когда эти двое нашли меня. «Лорд Вокстер и его сын, полагаю». Максимилиан подчеркнуто спокойно стянул перчатки и небрежно кинул их на комод вместе с цилиндром. «Именно так, милорд. Они сказали, что вы выкрали мисс Лейсли и совратили её. Ох, прошу прощения, миледи». Рабелла кивнула, давая понять, что принимает извинения. Не зная, что делать, она прошла в гостиную и присела у окна, внимательно прислушиваясь к разговору. «Как видишь, небезосновательно», — улыбнулся Дювиль. «Простите. Я действительно выкрал Миледи из дома её опекуна», — признался Маркиз. «Но, уверяя, у меня были самые благородные намерения». «Да, милорд, говоря по чести, я сразу им не поверил. Слишком уж у них глаза бегали. Сразу видно, пройдохи ещё те. Ох, опять дико извиняюсь, вернее». Рабелла снова улыбнулась. Она не стала сообщать, что полностью согласна с мнением констебля по поводу родственников. Дювиль хмыкнул. Бобби встал и одёрнул мундир, который, судя по аккуратным заштопанным прорехам, сохранил ещё с армейских времён. «Что ж, милорд, раз всё так, позвольте пожелать вам счастья. Я, правда, думал, вы в наших краях задержитесь, но, коли так...» «Я задержусь, как и обещал», — приживал его маркиз. Поговорим об этом позже. Я заеду к тебе». Бобби просиял. «Так точно, сэр. Рад слышать, сэр. Миледи». Констебль обернулся к Корабелли. «Мои искренние поздравления». Он нахлобучил картуз и собрался выйти, когда Дювиль вдруг окликнул его. «Да, Бобби. Сэр. Возможно, у вас есть на примете расторопная девица. Миледи нужна горничная, да и пара здоровых парней не помешала бы». В доме давно никто не жил, его надо привести в порядок. Парней можно найти в деревне, я подберу подходящих. А что касается горничной, то если Миледи не возражает, у меня есть племянница. Она, может, и не слишком опытна в подобных вещах, но быстро схватывает. Дювиль вопросительно взглянул на Арабеллу. Она нахмурилась, не понимая, что от неё хотят, а потом кивнула. «Да, конечно». «Прекрасно» подхватил Маркиз. «В таком случае, Бобби, не смею задерживать. Чем быстрее ты отправишься домой, тем быстрее сюда придут слуги». «Это верно», — хохотнул тот, коротко поклонился и вышел. «Вам повезло, милорд, что этот констебль знаком с вами», — подал голос мистер Маркл. Он явился сюда, полыхая праведным негодованием относительно наветов. И мне даже не пришлось его убеждать. «Угу, Бобби такой», — рассеянно отозвался Дювиль. «Кстати, вы уже составили брачный контракт?» «Да, вот он». Поверенный открыл папку и протянул документ. «Хорошо». Маркиз взял перо, размашисто подписал и повернулся к Корабелле. «Меледи?» Она встала, положила слегка помятый букет на стол и потянулась за пером, едва не ухнув от боли пронзившей ладонь. «Что?» «Ничего». Сделав над собой усилие, она сжала перо и поставила подпись. Несколько капель крови упали на бумагу, расплываясь кляксами. Маркиз шумом втянул воздух. «Дайте сюда», — потребовал он. «Да не перо, а вашу руку». Не дожидаясь, он схватил Рабеллу за запястье и повернул ладонь так, чтобы всё видеть. «Глупая девчонка, почему вы не сказали, что поранились?» «Я всего лишь уколола ладонь колючками», — возразила она, уязвлённая таким обращением. «Всего лишь», — проворчал Дювиль. «Вот был бы вам урок, если бы они загноились. Но стойте спокойно», — резко приказал Маркис, накрывая ладони Рабеллы второй рукой. Слабое свечение из-под пальцев подсказало, что он использует магию. «Ой!» Руку словно пронзили толстой иглой, на глазах девушки выступили слёзы. «Тише, тише. «Всё хорошо». Дювиль осторожно поглаживал её запястье большим пальцем. Один из шипов обломился и застрял. Я его вытащил. «Вы знаете магию целительства?» «Только то, что касается ран. На войне каждая секунда может оказаться решающей». Он выпустил ладони Рабелла и довольно улыбнулся. «Так-то лучше». «Спасибо». «Совершенно искренне произнесла она». Дювиль улыбнулся и обратился к поверенному, который деликатно отвернулся к окну. «Мистер Маркл!» «Милорд!» «Боюсь, я буду вынужден настаивать на вашем скорейшем возвращении в Ландии». Максимилиан сел за стол, притянул к себе папку и начал быстро писать, не прерывая разговора. «Там свяжитесь с моим поверенным, получите от него необходимую сумму и выкупите самые крупные векселя лорда Вокстера». Их должны продавать по дешёвке. Торгуйтесь и настаивайте, что в противном случае кредиторы вообще ничего не получат. После вы дойдите в газету объявление о нашем с мисс Лейсли бракосочетании. Всем сплетникам объясняйте, что нашим планам помешала смерть мистера Лейсли. А поскольку я не желал оставлять свою невесту в доме лорда Вокстера, то действовал с присущим мне авантюризмом и решительностью. «Милорд». Поверенный с узумлением разглядывал сидящего перед ним мужчину. «Я слышал о ваших незаурядных способностях, но не думал, что...» «Поразительно, насколько вы всё предусмотрели». Не всё», — усмехнулся Макс. «Мы ещё не знаем, как отреагирует герцог». «Вы не скажете ему?» Арабелла не сразу поняла, что он говорит о своём отце. «Конечно, я напишу. Но поскольку я не уверен в его местонахождении, боюсь, он быстрее узнает всё из газет». Он отложил перо и присыпал листы песком, после чего сложил каждый отдельно, запечатал при помощи магии. Надписал и протянул мистеру Марклу. «Держите, отправляйтесь немедленно. Скажите ли он, он отвезёт вас до почтовой станции?» «Да, милорд». Поверенный поклонился и вышел. «Зачем вы решили выкупить векселя лорда Вокстера?» — спросила Арабелла. Вопрос прозвучал резко. «Потому что так я смогу удержать его от необдуманных поступков», — вежливо пояснил Маркиз. «Но что мешало вам просто выкупить эти векселя?» «Без того, чтобы жениться на вас?» — спокойно продолжил Макс. «Да. На выкупы векселей требуется время». «Слухи бы поползли по городу, и всё выглядело бы так, будто я затыкаю рот вашему опекуну. А сейчас? Что может быть благороднее, чем спасение новообретённых родственников от долговой тюрьмы?» Иронично усмехнулся Максимилиан. «Не волнуйтесь. Я не собираюсь тратить всё своё состояние на порочные привычки лорда Вокстера и его сына. Лишь уберегу себя и вас от лишней нервотрёпки». «Я... я верну вам деньги», — твёрдо произнесла Арабелла. «Да, интересно как. Моё состояние формально стало моим. Но вы же не стали объединять капиталы». Она вскочила и в волнении прошлась по комнате. Арабелла... Маркиз тоже поднялся. «Послушайте». Она обернулась. «Нет, это вы послушайте». Именно поэтому я и не собиралась выходить замуж, чтобы не стать чьей-то собственностью, вещью. Ведь с сегодняшнего дня вы можете распоряжаться моими деньгами, заводить любовниц. Я же должна всё терпеть и благодарить небеса за то, что вышла замуж. Можете не благодарить, — пожал плечами Дювиль. Вас? Небеса. О, спасибо за разрешение, милорд. Она склонилась в гротескном реверансе. Ещё будут указания? «Успокойтесь», — раздражённо бросил Максимилиан. Это вырвалось само. Он прекрасно знал, что именно это слово всегда злит ещё больше, но ничего не мог с собой поделать. Слишком уж идиотской была ситуация, в которой он оказался. «Успокоиться?» — тонко взвизгнула Арабелла. «И это всё, что вы мне можете сказать?» «А что вы хотите?» — Маркиз пожал плечами. «Я уже говорила вам. Раздельного проживания». Нет. Слово показалось могильным камнем, припечатывающим все её мечты. Чувствуя, что её колотит от гнева и страха, Рабелла обхватила себя руками. Надо успокоиться. Гнев — плохой советчик. Так всегда учил её отец. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов и сосчитать до пятидесяти. Вы правы, милорд. Прошу меня простить. Выдавила она, опуская голову, чтобы не выдать себя взглядом. Максимилиан прищурился. Покорность настораживала. Насколько он успел узнать характер жены, она не отличалась кротким нравом. «Думаю, мы оба погорячились». Он внимательно следил за выражением лица девушки. «Да, милорд», — произнесла она, старательно пряча взгляд. «Возможно, вам стоит отдохнуть». Утро выдалось бурным. Предложил Дювель, желая проверить своё предположение. «Конечно». Она послушно направилась к лестнице. Глядя на её напряжённую спину, Макс тихо хмыкнул. «Да, и ещё одно». Окликнул он девушку, она обернулась. «Милорд, не пытайтесь сбежать. В этом случае я, как опозоренный муж, подам на развод. И всё ваше состояние останется у меня». Ошеломление, неверие, гнев. Маркиз с удовольствием смотрел, как меняется ее взгляд. Он угадал. Мисс Лейсли, вернее, новоявленная Маркиза Дювиль, планировала усыпить его бдительность, чтобы затем покинуть. Возможно, попутно приложив кочергой, как она проделала с кузеном. «Вы...» Арабелла задохнулась от обуревавших ее чувств. «Вы не посмеете?» «А вы попробуйте», — предложил он. «Конечно, Макс блефовал». На самом деле он не собирался поступать подобным образом. Но девушку следовало удержать от необдуманных поступков. И шантаж её состоянием подходил как нельзя лучше. «Я, мой поверенный, будет слушаться меня. Ведь я ваш муж». «Вы... вы бесчестный человек», — выдавила она. «Бесчестный». Макс изогнул бровь. «Будь я бесчестным, вы бы сейчас ехали в сумасшедший дом». «И теперь всю жизнь я должна быть вам благодарной за это?» процедила Арабелла. «Нет. Но согласитесь, оскорблений в свой адрес я не заслуживаю». Это замечание заставило девушку покраснеть. Слишком увлечённая борьбой за собственную независимость, она позабыла, что в этом браке маркиз тоже пострадавшая страна. Несомненно, он поступил благородный и не заслуживал всех тех слов, которые она только что сказала. Девушка тяжело вздохнула. «Простите меня», — произнесла она на этот раз искренне. «Я...» «Вы просто устали», — перебил её дювиль, позволяя сохранить лицо. «Поэтому предлагаю вам действительно пойти и отдохнуть. Обсудим всё за ужином. Надеюсь, к этому моменту у нас появится кухарка». Рабелла ошеломленно моргнула. «Столько всего произошло, а этот человек думает о кухарке. С другой стороны, хорошо налаженный быт никогда никому не вредил. Понимая, что маркиз только что одержал ещё одну победу, девушка потёрла виски. Следовало признать, что Дювиль прав, и отдых ей не помешает. А потом, начав мыслить здраво, она наверняка найдёт выход из создавшейся ситуации.